Глава 13. Олег Гордеевский 2. На следующий день он совсем не выходил на улицу, даже на традиционную пробежку не выбрался. Так что отчет от двух наружников, просидевших всё это время в Волге, состоял из одного предложения: за время дежурства объект в поле зрения не появлялся. Вечером 19 июля состоялось еще одно совещание на кукушке, конспиративной квартире в районе метро Беляева. На этот раз на нем присутствовал даже не полковник, а целый генерал-майор, глава всего седьмого управления КГБ СССР. Товарищи бойцы, начал он свою речь достаточно спокойно. Завтра у нас наступает час "Ч" определённой ориентировки с самого верха. И он посмотрел в потолок, который должен был символизировать верхние эшелоны власти. Даже не от руководителя нашего ведомства. И он снова закатил глаза. Товарищ генерал-майор, всё себя в правил уточнить тему замначальника «семерки». а не может случиться, что в ориентировке немного перепутаны даты. Или это вообще дезинформация вероятного противника, и объект никуда не собирается уходить? Может, Анатолий Степанович, может? Ласково ответил ему генерал, но известная русская поговорка гласит, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Если он никуда не уйдет, нам никто слова плохого не скажет. А вот если мы его упустим, генерал сделал скорбное лицо, и все присутствующие живо представили себе, что произойдет в этом случае. Но генерал на этом не остановился. К тому же, у нас есть информация, что из английского посольства сегодня утром выехали два rolls ройса Направление их движения Ленинград. К вечеру они прибудут, скорее всего, в местное консульство. Так что косвенное подтверждение данных из ориентировки имеется. Доложите о принятых мерах. Генерал сел наконец на колченогий стул возле окна и предоставил слово своему заму. Все выходы из дома, где живет объект, находятся под нашим круглосуточным наблюдением. Даже если он попытается перейти в другой подъезд по чердаку, мы его все равно зафиксируем. Это раз. Можно закурить, товарищ генерал? Неожиданно попросил он. Генерал молча кивнул. Он нервно прикурил от зажигалки. Многие сотрудники, глядя на него, тоже вытащили сигареты из карманов. Все выходы из Битцевского лесопарка также перекрыты постами наблюдения. Особенно плотный контроль осуществляется за шестью дорогами, выходящими непосредственно к остановкам общественного транспорта. Два. Какие мероприятия предусмотрены, если объект действительно переоденется в этом парке и предпримет попытку ухода? Перебил его генерал. «Пост, обнаруживший выход объекта из парка, немедленно переключается на сопровождение, если это будет наземный транспорт. Если метро, то оба сотрудника спускаются туда вслед за объектом. Все остальные посты получают соответствующие сообщения и дублируют наблюдение и сопровождение. Те же, кто проследует непосредственно за Гордиевским, при этом перемещаются на площадь трех вокзалов и занимают две точки. Билетные кассы, скорее всего, билеты у объекта уже будут на руках. Но нельзя отбрасывать некую вероятность, что он будет их покупать. И выход на перрон из Ленинградского вокзала он один, очень удобно для наблюдения. Если объект сядет вагон, что тогда? Продолжу пытать генерал. Оба наших сотрудника также садятся в этот поезд на бронированные места. Один в тот же вагон, второй в соседней. и следует за объектом в Ленинград. А если он сделает попытку уйти на какой-либо промежуточной станции, Где там ленинградские поезда останавливаются в Балагоме или Вышнем Волочке? Помимо визуального контроля наших двух сотрудников, будет осуществляться скрытое наблюдение на всех остановочных пунктах. Предупреждение разослано во все без исключения территориальные управления по ходу движения. Калининская, Псковская, Новгородская, Ленинградская. Номер вагона им также будет передан. Теперь что мы будем делать в Ленинграде? продолжил генерал Может лучше расскажет товарищ из Ленинградского управления. Предложил замке внух на соседа. Генерал согласился, тогда тот встал. Московский вокзал у нас намечается прикрыть двойным кольцом наблюдения. Ориентировочно задействованы будут около 50 сотрудников наружного наблюдения и прикомандированных лиц. Главные посты на выходе с перонов к зданию вокзала. Всего у нас восемь платформ. На каждой планируем поставить двоих плюс семь-восемь сотрудников здания вокзала и на входе в метро Маяковская. Кроме того, есть небольшая вероятность, что объект попытается уйти по путям, а потом через забор. Это, в принципе, возможно, как в сторону Лиговского проспекта, так и на Гончарную улицу. Здесь также поставим минимум по два человека с каждой стороны. Теперь про Финляндский вокзал и Выборг напомнил генерал. Наши люди будут ожидать Гордеевского возле билетных касс на двух платформах. Откуда отправляется электрички в Выборг? А в самом Выборге ожидается финал операции, верно, товарищ генерал-майор? Верно, оборкнул тот. В Выборг я сам полечу через пару часов. Все, что будет там, это уже не ваша забота. Главное довести объект до этой точки. Ну и самое главное, началось ранним июльским утречком, когда ровно в 7:00 Олег Гордеевский вышел из своего дома на традиционную утреннюю пробежку. Он пристрастился к этому занятию, когда еще работал в Копенгагене. Там у датчан была просто мания к здоровому образу жизни. Вот и втянулся. Обычно его маршрут начинался рядом с бассейном Бицца, потом продолжался почти точно на запад, пересекал Севастопольский ручей и в районе урочища Сечи он поворачивал назад. Обратный путь был по параллельной дорожке, итого в среднем выходило что-то около пяти километров вполне достаточно для поддержания физической формы. Первый, первый, я седьмой. Объект вошел в парк в районе дома 34 корпус 3 по Балаклавскому проспекту. Сообщил по связи пост от его подъезда. Какие наши дальнейшие действия? «Остаетесь на месте на случай, если он вернется», сообщил им руководитель операции. Не слышу докладов от девятого и третьего. Я девятый немедленно отозвалась рация. Объект в поле нашего зрения не появлялся. Я третий с небольшой задержкой дополнил доклад по наблюдению у Балаклавского проспекта. Объект только что проследовал мимо нас на дорожку, отмеченную на схеме буквой Б. Где там эта буква Б? Недовольно спросил руководителю своего зама. Тот молча показал карандашом нужное место на карте парка. Она была разложена на столе. Начальник почесал затылок, ничего не ответил и сел на стул. Анатолий Степанович, может, кофе? Предложили ему, но он отрицательно покачал головой. Кукушка занимала трехкомнатную квартиру на первом этаже Брежневской панельки и маскировалась под пункт технического обслуживания, без уточнений, что за технику тут обслуживали. Такая табличка была на двери, выходящей не в подъезд, а прямо на улицу. С другой стороны, дверь была всегда закрытой. Из мебели тут имели место старые обшарпанные столы со стульями. На кухне даже стояла газовая плита, а в самой дальней комнате был пульт связи и как ни странно зеркальное трюмо. Здесь гримировались сотрудники, тем кому это было необходимо по долгу службы. Первый, первый я и четвёртый рация. Объект уже переоделся в серые полотняные штаны и белую футболку, на ногах коричневые замшевые туфли. Следует быстрым шагом, но не бегом, в сторону метро Беляева вдоль миклухо-маклая. О как По сказал начальник. Прямо мимо нас сейчас пройдет. Четвертый, Следуйте за объектом. Высылаем подкрепление. Еще три поста наблюдения расположенные в парке около него. Тут же получили приказ сворачиваться и передислоцироваться один к метро, а остальные к Ленинградскому вокзалу. Входим в метро, сообщил четвертый. Сейчас связь пропадет. И она действительно пропала эта связь буквально через секунды после сообщения об этом. «Все», — встал руководитель. Я выезжаю во Внуково. Машина на месте? Виноват, товарищ полковник вытянулся в струнку его зам, выслушав ответ от водителя: "Машина не заводится". Через пять минут прибудет дублер». "Под трибунал пойдешь, майор", пообещал ему полковник. "Если я опоздаю в Ленинград, в дворнике завтра пойдешь». Уже без всяких если пообещал майор водителю, у которого случилась неисправность, раньше проверить не мог никак нет, майор», — отвечал водитель. Бензин, наверное, левый попался на последней заправке. Как такое предусмотришь? Ну, дублирующий экипаж тоже на Волге с форсированным двигателем и прочими заморочками, установленными в техническом управлении, прибыл на редкость вовремя. Начальник загрузился в него и помчал на Внуковский аэродром, отдав перед уходом пару ценных указаний. А Гордеевский тем временем сопровождаемый двумя наружниками, Выгрузился из вагона метро на станции Комсомольская радиальная и направился к выходу между двумя вокзалами. К билетным кассам он, как и следовало ожидать, не пошел, а направился прямиком в буфет второго этажа Ленинградского вокзала, где, отстояв небольшую очередь, взял бутылку жигулевского пива и бутерброд с сыром. Сотрудник наружного наблюдения тоже встал в ту же очередь, но через трех человек тоже достоялся до буфетчицы. Но пиво брать не стал, ограничился кружкой кваса и салатом из овощей. Второй сотрудник сидел в зале ожидания, примыкавшим к буфету, и делал вид, что читает газету "Советский спорт". Гордиевский не торопясь выпил свое пиво, промокнул рот салфеткой и также никуда не торопясь, прогулочным шагом, проследовал на платформу. По громкой связи объявили, что начинается посадка на скорый поезд номер 163 с сообщением Москва-Ленинград. И там он предъявил билет девятый купейный вагон и загрузился на свое место. Оба топтуна доложили в центр о объекта, а затем им скинули номера забронированных мест. Они их и заняли, предъявив корочки проводница. Далее шесть часов прошли совершенно спокойно. Гордеевский никуда не выходил из своего купе, кроме как в туалет. Неприятности начались уже в Питере.